Глава 7. Энтони Это нормально, когда родители не желают, чтобы их дети взрослели. Они хотят, чтобы наше детство затянулось, а у них была возможность дольше совершенствоваться в нелегком искусстве воспитания. Но это время проходит, как и любое другое, и не все родители это замечают. Как и мои, они все еще думают, что их чересчур яркие, почти нереальные улыбки смогут что-то скрыть. Все утро они оба говорят только со мной, задают вопросы, неестественно смеются и говорят, говорят, говорят. Только со мной, не с друг другом. Еще года три назад я бы ничего не заметил, схватил бы рюкзак и перед тем, как уйти, обязательно бы в десятый раз за утро проверил свой новый прыщ. Затем бы надел ботинки и умчался в школу. Но мне уже не пятнадцать. Прыщи прошли, и ложь я стал распознавать куда острее. Они думают, что смогут меня обмануть. Отец даже ничего не говорит про Эдмонтон. Он спрашивает про колледж, в который я якобы подал документы. Я не успеваю ответить, потому что мама тут же предлагает мне еще горячих оладий прямо со сковороды. Что происходит? Я слишком громко ставлю стакан на кухонную стойку, которая иногда нам заменяет обеденный стол. Они оба уставились на меня. С трудом сдерживаются, чтобы не фыркнуть и не закатить глаза. Это было бы тупо. Энтони. Хмуро произносит мама, взглянув на меня. Если ты не выспался, это не повод так злиться. Да и дай свой завтрак, ты опаздываешь. Ого, мама меняет тактику. Теперь меня выставляют капризным ребенком. Я смотрю поочередно на своих родителей, затем молча встаю со стула и, пожелав хорошего дня, тупаю в гостиную, где меня уже ждет рюкзак, верхняя одежда и ключи от форда. Не желаю даже что-то обсуждать и допытываться. В школе я сразу же ищу Эйв, еще до того, как стукнусь кулаками с парнями. Вчерашний день был таким... Я даже не могу подобрать к нему определение. И слово «дежавю» тоже не совсем вписывается в эту ситуацию. Мы снова были в гараже, снова вместе делали уроки, снова говорили, слушали музыку, снова я возился с танком. И все это было чем-то новым, несмотря на повторность действий прошлого года. Это странно, но это так словно мы уже другие. «Привет». Эйвери идет мне прямо навстречу, когда я, запыхаясь, бегу вдоль коридора. «Привет», — с улыбкой отвечаю ей. «Каждый день она выглядит иначе, а я даже не могу подобрать правильных слов, чтобы это ей сказать. Сказать так, чтобы это прозвучало нормально и естественно, а не будто я намекаю, что после всего, что произошло, она больше не выглядит подавленной. Черт, даже в голове эту фразу сформулировать не могу». Уж лучше молчать. Карие глаза Эйвери сияют ярче с каждым днем, И с каждым днем ее улыбка становится шире. Морщинки на лбу разгладились, появился румянец. Она всегда краснела, когда я смотрел на нее через весь кафетерий. И вот снова я чувствую, что это было не с нами. Но я помню все, каждую деталь. Держась за лямку рюкзака, я смотрю на Эйв, которая сжимает в одной руке телефон, а в другой — сумку. На ней узкие голубые джинсы, которые почти подходят в тон к ее волосам и нежно-розовый свитер, который подошел бы к тону ее волос еще в прошлом году. Я так редко задумываюсь о ее цвете волос, это так странно с моей стороны. Ведь это самая яркая деталь в облике, Эйв. Как танк, интересуюсь я. Эйви убирает голубую прядь волос за ухо рукой, которая с телефоном. «Рычит», — шутливо отвечает она, но больше не стучит. От гордости у меня распирает в груди. Серьезно, обожаю эту машину. Мы ее собрали буквально из железяк, найденных на ферме и свалки. Здесь есть чем похвастаться. Мы медленно идем вдоль коридора. Многие на нас с любопытством глазеют, но это совсем не стоит моего внимания. Да и Эйв на это никак не реагирует. Сегодня пятница. Начинаю я. Заниматься совсем не хочется. Она понимающе кивает. Что насчет завтра в Маке? Идеально. Я прищелкиваю пальцами правой руки и резко ее отпускаю. Получается так, что наши сейф-руки соприкасаются. На секунду мои пальцы обхватывают ее тонкое запястье. Ее кожа теплая и такая, какой я ее помню. Эйв инстинктивно одергивает руку и, чтобы скрыть этот жест, смотрит на свой телефон. Значит, до завтра? Быстро говорит она, остановившись возле класса Хелен. Я киваю, посмотрев на дверь. «Такое ощущение, что она чего-то испугалась. Я веду себя как-то не так, слишком давлю, прямолинейно. Но ведь я просто хочу, чтобы она была собой рядом со мной. Боже, Эйф, дай мне тебя прочитать. До завтра», — говорю я, наблюдая за тем, как Эйф заходит в класс. Она вернулась, но все еще не с нами. Ее поступок в кафетерии был очень смелым, но после этого она словно поняла, что все мы застыли на месте в то время, как она двинулась дальше. Или я всего лишь это воображаю? В любом случае, Кара продолжает чего-то ждать, но нужно ей намекнуть, что, возможно, Эйв никогда нас не простит. Она вернется, но не к нам. После работы мне совершенно не хочется ехать домой. Может, поехать к Мейсону? Но он на смене, а одному мне будет скучно. Увидев входящий звонок Бретта, я расслабляюсь. Сегодня пятница, я в выпускном классе, у меня есть друзья. Какие могут быть с этим проблемы? Йоу! Слышу в динамике телефона. «Когда же тебе надоест?» — говорю я. В ответ Бретт юкает еще раз десять. Пока я его не обрываю, но он со смехом интересуется. «Ты уже освободился?» Я смотрю на почти пустую парковку рядом с ареной через ветровое стекло. «Да». Мы уже за городом. Помнишь это место рядом с водонапорной башней? «Конечно», — отвечаю я. «Скоро буду». Обычно ребята там жгут костры, так что о холоде можно не беспокоиться. К тому же сегодня был теплый день, и вечер ничуть не хуже. Ощущение весны уже витает в воздухе. «Мы не можем дозвониться до Роба», — продолжает говорить Бред. «Заедешь за ним?» «Без проблем. Увидимся». Брэд снова кричит «Йоу», но я быстро отключаюсь и поворачиваю в зажигании ключ. Возможно, я сегодня выпью пиво и сяду за руль, побуду плохим мальчиком. Давно я им не был. Мы с Робом живем всего лишь через одну улицу. До него я добираюсь довольно быстро, он открывает не сразу. Сначала друг слишком удивлен, увидев меня на пороге, но тут же приходит в себя и выходит наружу раздетым, прикрыв за своей спиной дверь. «Привет». Как-то тихо произносит Роб и протягивает мне кулак. Я ударяюсь по нему своим и засовываю руки в карманы куртки. Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы заметить, что я совершенно не вовремя. Но просто извиниться и уйти меня удерживает нелюбопытство. В глазах Роба есть намек на страх или неловкость. И все же, чтобы скрыть, что я что-то заметил, я говорю то, зачем приехал. «Ребята собираются за городом. Бред не мог до тебя дозвониться». Роб быстро кивает и складывает руки на груди, чтобы хоть немного удержать тепло. На нем лишь футболка. А, да, точно, отвечает он. Сегодня не смогу. Понятно. Я все еще не ухожу, поэтому Роб нетерпеливо переминается с ноги на ногу. Старик, ты в порядке? интересуюсь я. Роб проводит рукой по своим растрепанным темным волосам. Джим на работе, я не могу оставить маму одну. Теперь все ясно. Ладно, киваю я. «Хорошо. Ситуация с мамой Роба непростая. Я даже представить не могу, как он себя чувствует. И то, что он стесняется говорить об этом напрямую, неприятно колет где-то у меня в груди. Какие мы друзья, если стыдимся делиться подобными вещами? Внезапное осознание этого не дает мне уйти, поэтому я продолжаю стоять на месте и буквально морозить Роба. Мне уже не хочется никакого пива и уже тем более садиться после этого за руль. Слушай, я вынимаю руки из карманов. «У тебя есть что-нибудь перекусить?» Брови Роба удивленно поднимаются вверх. «Наверное, не знаю. Ты разве не хочешь к ребятам?» «Я стараюсь выглядеть непринужденно, чтобы он не перепутал мой порыв с жалостью. Каждый раз одно и то же. Честно говоря, я бы что-нибудь перекусил и поторчал дома». Роб скептически выгибает бровь и ухмыляется. «Очень смешно, Рой. Так, хватит. Я отодвигаю его в сторону и нагло иду к входной двери». «Ты же не выгонишь меня?» На лице друга все еще недоверчивое выражение, но после того, как я скидываю в доме ботинки и киваю на кухню со словами «Неси мне поесть, детка», он смеется и показывает мне средний палец. Такой вечер не может быть хуже, чем если бы мы провели его в шумной компании с пивом и не совсем разумными выходками на пьяную голову.